«Отца, ты хочешь сказать царя? Пусть так. Мне нужно великого царя и справедливого судью. Ну, конечно. Я знаю, что привело тебя. Ты ищешь справедливого судью. Я, заслуживший это название, оправдаю его ужасным образом. Так лучше воздержись от мольбы за предателей». «Ну, разве виновность их доказана?» — Я думаю, — с досадой отвечал вступивший в разговор Хелхаль, — мальчишка метнул меч в твоего отца. И если он еще жив, то лишь благодаря гунской верности. А старик вместе с ним и с целой шайкой других негодяев сговаривались убить господина. Мы же... Отец твой и я подслушали весь их заговор, спрятавшись в дупле Ивы на Дунайском острове. Иллак закрыл глаза. — Если так, — сказал он, — то суди и убей их обоих. Я не смею просить за них. Но ильдиху, ведь она невинна. Нет, она знала о заговоре. Я увидел это по ее первому же взгляду на меня, когда она вошла сюда. Она знала все и молчала. Но могла ли она погубить отца и жениха? Она должна была это сделать. Но я ей прощаю, она не подвергнется наказанию. Но, отец, ведь неправда то, что говорят... что ты умертвишь ее отца и жениха, и... Нет, это невозможно. Разве для силы есть невозможное? — Но это позор! — выкрикнула Лак. — Запятнанный кровью обоих дорогих ей людей, ты не можешь заставить переносить твои объятия ее, эту белокурую богиню. Клянусь моими черными богами, я ее заставлю. — закричал разъяренный Атила. — Я окажу величайшую честь твоей белокурой богини и сделаю ее моей женой. Никогда, говорю тебе, она любит Скира. Я не ревную к мертвым, но я скажу тебе больше. Она ненавидит себя. ты отвратителен ей. Она научится удивляться мне. Нет, она умрет раньше, чем будет твоею. «О мой господин, и отец Элак упал на колени, молю тебя, сжалься. Ни разу с самого моего несчастного рождения не осмеливался я обращаться к тебе с просьбой. Теперь же я молю тебя о милости не к спутникам девушки, но к ней самой. Я исполню твою просьбу. Я дарую ей высшую милость, она будет моей женой. Нет». — Отец, этого не будет! — громко закричал обезумевший Лак. — Я не переживу этого, я сам люблю ее. Это давно известно мне. — Отец, Дакхар должен, умереть должен. — Так отдай ее мне. — Ты в самом деле помешался! — громко захотала Тила. Значит, хотя она и любит певца, но если ты, а не я, возьмешь ее в жены, то тут уже нет позора. Я не коснусь ее. Я буду только свято чтить и защищать ее. Защищать от меня собака, заревела Тила, выхватывая из-за пояса нож и замахиваясь на сына, Хелхаль едва успел схватить его обеими руками. «Убей, отец! Я буду рад умереть, о, если бы я никогда не родился!» И он подставил ему грудь. «Нет!» — мрачно произнес от силы. «Спасибо, старик! Мальчишка, не стоит того, чтобы умереть от моей руки. Пусть он живет!» и знает, что его белокурая богиня покоится в моих объятиях, это будет для него хуже смерти. В отчаянии Лак бросился к двери. — Ильдихо! — дико закричал он. — Как спасти ее? Это невозможно. Убить ее, а потом себя. Мысль эта, как молния, мелькнула у него, пока он бежал к выходу. Здесь уже толпились воины, привлеченные криками. «Держите его!» — загремела тила. «Обезоружьте!»